В середине 50-х годов вместе с Кузнецовым он первым среди русских лингвистов откликнулся на вызов, брошенный лингвистикой, машинным переводом, вспоминает один из бывших сотрудников Реформатского. Речь, следовательно, идет о прикладной лингвистике, а это новое направление в языковедческой науке, поначалу не приветствовалось, Реформатского вновь ругают. И это прошло, и он создал и возглавил свою любимую лингвистику. Сектор структурной и прикладной лингвистики в стеสนете тогдашнего помещения Института языкознания сектор ютился в комнатушке первого этажа. Слева от входа, перед маленьким пыльным окном, глядевшим во двор на штакетник на деревья, то зеленевшие, то облетавшие, письменный стол и кресло реформатского. Справа, боком ко второму окну, ещё два стола поменьше. Всё это завалено бумагами, папками, книгами, а открыв дверь, сходу натыкаешься на стул. На нём сидит некто, он или она, явившийся к профессору либо за консультацией, либо проситься в аспиранты. Другому явившемуся за этим же, не только сесть, но и войти невозможно. Ждать придётся в коридоре. У сотрудников сектора присутственные дни разные, ибо всем одновременно находиться в этом помещении возможности не было. Работали кто дома, кто в библиотеке, но забегали в сектор нередко и не в свои дни. И если стол был занят кем-то посторонним, присаживались на край стола реформатского, ибо дело к нему срочное. Молодые сотрудники именовали главу сектора: шеф, метр, учитель, э, себя его сюжетами. От французского сюжет, подчинённый, подданный. И работали в этой тесноте весело и дружно. Позже институт выделил сектору комнату на втором этаже. Там было светлее и просторнее. Покой однако не наступило и наступить не могло, реформатский был сам человеком беспокойным. Диссертацию он не защищал никогда, чем даже несколько бравировал, не с руки на это время тратить, других дел полно. Эту точку зрения разделяли и два его близких друга Сидоров и Кузнецов. Стремление к званиям, к степеням было всем троим органически чужда. Доктором наук Гонорис Кауза без защиты реформации стал лишь в 1961 году, о чем позаботился не Институт языкознания, а Институт иностранных языков. В 1968 году А.А. узнал, что его выдвигают в члены-корреспонденты Академии наук и хотел протестовать, к чему все равно ничего из этого не выйдет. Убедил его остаться в списке кандидатов в Твардовский, сам в то время выдвинутый в Академию. Мы жили той осенью в маленьком доме на Пахре, а Тэ к нам иногда заглядывал. «Ну, не выберут», — говорила Тэ, — «вполне возможно, что нас с вами и не выберут, а из списка уходить не следует». Как я помню это утро, остывшую печку, только собирались ее растапливать, мокрые стволы обнаженных берез за окном и первые снежинки, падавшие на желтые листья, покрывавшую землю. Была середина октября, мы надолго задержались на Пахре в том году. Сколько воспоминаний, светлых и грустных, связано у меня с этим местом? Больше грустных. Ведь многих там встречавшихся милых мне людей уже нет. А я думаю об Александре Александровиче, и на ум приходят слова Достоевского. Направление моё направление то, за которое не дают чинов. Ему их и не давали. Огорчали его эти обстоятельства. Нет. Цен он себе знал, свой вес в науке понимал. И была у него та внутренняя свобода, которая позволяла ему спокойно обходиться без внешнего признания, этому весу соответствующего. Жил в своей фаналогии, любви и преданности сотрудников и учеников другой за дело его. Предложение выйти на пенсию, означавшее отлучение от его любимого им созданного сектора структурной и прикладной лингвистики. Ему исполнилось 70 лет. Возраст пенсионный, но не для учёного. Во всяком случае, не для каждого учёного. Разумеется, он не унизился до объяснений, не стал доказывать, что ещё вполне в силах руководить сектором. Пенсия так пенсия, как вам будет угодно. Но был глубоко скорблён, угнетён. Мне иногда кажется, что это угнетённое состояние духа повлияло на его болезнь, ослабило сопротивление организма. Я делала всё, чтобы убедить его, так оно лучше. С институтом не разлучили, он остаётся профессором-консультантом, а ответственность уже не та. Значит, куда больше времени для своей работы. И, ради бога, пусть его не волнует соображение материальное. Утрачено не так уж много, сто рублей в месяц. Проживём, обойдёмся. Убеждала. Он сделал вид, что соглашался, но его оскорблённое самолюбие проявлялось в поясничении, столь часто меня раздражавшим. объявлял «нищ-сир-ынак». Не был ни тем, ни другим, ни третьим. Нам иногда не хватало денег, но это объяснялось моей расточительностью и его бескорыстием. Сколько разных работ он выполнял даром, я платить тебе за это будут? Он, не знаю. Ты бы хоть поинтересовался, не так воспитан. Щепетильность его вообще доходила, с моей точки зрения, до крайности». А вот явилась к нему новая аспирантка из Ташкента. А, а открывает на звонок дверь, и до меня доносится короткий диалог из передней. А оставьте эти ваши восточные штучки, уберите это. Но Александр Александрович, куда я это дену? Куда хотите? Жду вас, но без этого. Входная дверь захлопывается, и я выскакиваю из своей комнаты. В чём дело? Что она тебе принесла? А Бог её знает, корзинка какая-то. Яблоки там или что. Ну и почему ты не взял? не так воспитан. Не скрою, спустя какое-то время эта аспирантка, предварительно убедившись в том, что А Аня дома, принесла арбузы две дыни. Я их взяла. Потом меня ругали. Но вернёмся к поеснинию. Он очень любил повторять, что он коечник, на том основании, что наша квартира в кооперативном писательском доме на моё имя. Я здесь никто, я коечник. Любил время от времени надевать маску откого никому не нужного, всем надоевшего тихого старика. который готов без всего обойтись. Цитировал строчку Некрасова. «Ну и бесчец, поснедаю я грешный». Это были в основном спектакли домашние, разыгрываемые для меня, для близких друзей. Хотел ли он, чтобы его убеждали в обратном, и не нищен, и не сир, и не коечник, а многими ценим, и многими любим, а главное, нужен, нужен, нужен, многим нужен, и мне в первую очередь. Хотел». Господи, ведь каждому из нас необходимо знать, что он нужен. А вот я и убеждала иногда, а иногда сердилась: "Хватит, перестань". Типичный Фома Опискин. Или, ну, опять начинается фомизм-опискизм. У этого человека, такого на первый взгляд к себе располагающего, такого на вид добродушного, лёгкого, простого, характер был совсем не лёгкий и очень непростой. И добродушным он не был. Он был добр Среди читательских писем, посвящённых не столько моим творениям, сколько реформатскому, один из бывших его студентов, ныне живущий в Одессе, пишет: "Сколько же лет прошло, а Александр Александрович жив в моей памяти, будто я видела его вчера. Я особенно часто вспоминаюся его бурный демократизм, бурный демократизм, чувство равенства с окружающими одна из характерных черт реформатского. Никогда не требовал для себя никаких привилегий и возмущался, если их требовала я. Со мной такое случалось. Он, как все, очередь к очереди в попытке её нарушить, сославшись на возраст, на болезнь, на хромоту, считал унизительными. с лефтёршими нашего дома, со сторожами, с лесорями, гардеробщиками и гардеробщицами говорил не менее уважительным тоном, чем с людьми, занимавшими посты. И всегда по имени-отчеству, не помню, чтобы он кому-нибудь сказал здравствуйте или до свидания, не добавив имени-отчества. Мы с ним живали в писательских домах творчества, и А.А. Коробило, когда он слышал, как некоторые члены Союза писателей позволяют себе обращаться на «ты» к уборщицам, нередко пожилым, называя их Катями и Машами. Сам он обращался без отчества лишь к тем, кто был его много моложе, да и то, если они его об этом сами просили, и к тем, кого он давно знал. не забывал благодарить за каждую мелкую услугу. Он был приветливый и на равных побеседовать с людьми, совсем иного, чем у Норвня. В дневниках его нахожу такую запись: "Люблю разговоры о погоде". И на правду похоже, и не обидно никому. Некая Клавдия Ивановна, моя сверстница, уже много лет входит в наш дом. При жизни аа чаще, теперь реже, помогает мне по хозяйству. Недавно мы с ней разговорились об аа, и вдруг она сказала: Сколько же раз он меня одевал? И в памяти моей возникло то, о чем я стала уже забывать, сцена прощания с Клавдией Ивановной. Закончив работу, часам к двум-трем дня она нас покидала, и если в эти минуты АА заставал ее в передней, он подавал ей пальто. Я тут же вспомнила эти смущенно протестующие крики, доносившиеся в мою комнату. «Да что вы, Александр Александрович, я сама... Нет уж, извините, Клавдия Ивановна». В течение 5 лет, вплоть до начала 60-го года, реформатский забидвал фонетическую лабораторию филологического факультета МГУ. Уйти оттуда ему пришлось волею закона о совместительстве, как он выражался. В лабораторию посылали иностранных студентов, изучающих русский язык, ставить произношение. Из них мне запомнились трое французов: Розен, Люсиль и Жак. Потому, видимо, запомнились, что они и дома у нас бывали. Однажды в присутствии Рослин сидели на кухне, чай пили. Зазвонил телефон в кабинете. Подошла я, а затем позвала АА. Звонила одна из его свиранток. Мы с Рослин остались вдвоём, но беседы не клеилось. Рослин не столько слушала меня, сколько голос АА, его баритон с отличной дикцией ясно доносился на кухню. И вот Рослин уже вообще обо во мне забыла, повернулась в профиль, вся устремилась к этому голосу. Интересно, что так взволновало её? четвёртый в палате. Ну что ж, это неплохо. И ездись вам недалеко. Дело в том, обратился я к Розлин, что этой аспирантке долго не удавалось устроить мать в больницу. Теперь, значит, ей это удалось. А диагноз подтвердился, доносилось на кухню. Розлин повернул ко мне своё молодое лицо с расширенными от удивления голубыми глазами. А она кто? Ваш друг? Да нет, я ж сказал, аспирантка из недавних. Я её видела, так кажется, всего раз. — Невероятно! — воскликнула Розлин на родном языке и, перейдя на русский. — Ученица? И он с ней так? У нас это не может бывать. — Да и у нас это не так уж часто может бывать, — подумала я, поняв в эту минуту, почему Розлин, хорошо владевшая русским, заговорила неправильно. А была выбита из колеи, изумлена и растерянна. Это я давно привыкла к тому, что все те, кого А.А. учил когда-то, и кто ожиданий его не обманул, все те, с кем он был близок по работе, кому симпатизировал, становились чуть ли не членами семьи. Он вникал не только в их научные дела, но и в домашние бытовые заботы, беспокоился о них, стремился им помочь. Еще в 1959 году я слышала от него имя Наташи Е, его студентки из Горпеда. А.А. был высокого мнения о ее лингвистических способностях. Рассказывая о ней добавлял, «Гамлет в юбке, вечно не уверена в себе, вечно пребывает в сомнениях, эльсинорский характер». После окончания аспирантуры Наташа была направлена в Уфу. В марте 55-го года А.А. писал ей туда. «Как вы устроились и влезли в трудное дело? Очень прошу срочно сообщить о себе все». Она сообщила, и он отвечает. «Вижу, с начальством вам не повезло. Терпите, читайте, думайте, пишите. И вот чем особо огорчен. Неужели же не дает никакого удовлетворения ни один момент работы, в каком не есть вузе?» «Ведь они-то студенты, люди». Июль 55-го. «Получил ваше большое, тревожное, грустное письмо. Ломаю голову, в чем дело? Ведь научно вы наглого выше многих. Педагогически? Да, у вас мало опыта. На вас сразу навалили очень много всего. Но ведь в небольшом масштабе гордепа вы не один год занимались с первым курсом, и успешно». «Значит, что же? Дело, быть может, в уровне студентов, которым не нужна наука, а нужен только свод правил без развлечения знаков и букв. Не в этом ли загвоздка? Думаю, однако, ваш эльсинорский характер здесь тоже играет роль». Ноябрь 55-го Божена-то что удалось вернуться в Москву и поступить на работу в институт русского языка. Жизнь её гладкой не стала, во всех перипетиях этой нелёгкой судьбы она горячо участвовал, стремясь помочь, чем только мог. Выражаясь словами Маяковского, а а не жалел ни человека, ни одеяла, ни ласки. Случилось однажды так, что одному из его иногородних аспирантов некуда было деваться, и он полгода жил у нас. В московской прописке ему добился сам АА. Стоило ему полюбить кого-то из учеников, своих или сотрудников, как он начинал к ним относиться, как к родным, участвуя во всех их заботах, и деловых, и бытовых. «Помни, если что, я всегда рядом и поддержу, и помогу», пишет он одному своему аспиранту. Они и во сне ему снились, из ялтинских дневников. Снился Витя, будто мы с ним едем куда-то. Снилась Симочка, что служит. Симочка, бывшая аспирантка, а-а, была в то время без работы. Кого же он любил? Преданность своей профессии, честное отношение к своему делу, проявленные к нему способности и стремление делать это дело как можно лучше, вот что превыше всего ценил в людях реформатский. Этим определялся его отношение к человеку. Всё остальное мил, добр, симпатичен, играл роль второстепенно. А занимаемый пост, влиятельность, чины и звания вообще никакой роли не играли. Восглянет на человек с точки зрения, а чем он может пригодиться, был а-а органический чужд. Так называемых нужных людей в нашем доме не бывало никогда. Тут мы были едины. Кое в чём, однако, расходились. Звонит по телефону молодой лингвист. На днях он будет защищать кандидатскую. Где он своему способен, дело своё знает, его работы одобрялись реформатским. Но незадолго до телефонного звонка нам стали известны недостойные поступки этого человека. Почему АА старался не верить? Как же ему было трудно, как ему не хотелось верить дурному, отец, к кому он хорошо относился, останавливал мои попытки разглагольствования: "Перестань". Нахухлившись произносил угрюмо: "Я этого не знаю". А уже знал, а уже верил, но вслух в этом признаться ему было тяжело. И вот нам звонят, приглашают на защиту, а затем в ресторан. Аа разговаривает любезно, однако шутками беседу не сдворяет. От приглашения вежливо отказывается, сославшись уж не помню на что. Кладёт трубку. Я во время разговора, торчавшая рядом и делавшая знаки, дескать, ни в коем случае, дескать, откажись, а восклицаю: "Очень надеюсь, что его провалят". В ответ слышу: "А ты фашистка?" К этому обвинению добавлено ничего не было, но суть его была понятна. То дурное, что мы знаем о человеке, к делу отношения не имеет. Если ученой степени он достоин, то никакие иные соображения участвовать тут не должны. Этих взглядов реформатский держался упорно, и я уважал их, стремился их разделять. Но удавалось мне это не всегда. За месяц, что мы с АА проводили в Ялте, я получала два от силы три письма. А к реформатскому письма шли почти ежедневно, иногда по нескольку в день. «Сегодня рекорд», — записывает А.А. в своем дневнике, — «сразу семь писем», — писали ему в основном его ученики и бывшие настоящие. А.А. находился вдали от своих молодых друзей, но отрываться от них не желал, ему требовалось быть в курсе их жизни, их дел. В его отсутствие одна молодая лингвистка защитила докторскую, ему об этом сообщают, но этого мало». И вот он пишет Высоцкому: "Дорогой Серёга, сегодня получил вашу реляцию о 100% лида, за что благодарю вас. Я ей уже написал приветственную грамоту с вопросами, так как ваша реляция малое мясо для умов восторженных, к им я имею честь принадлежать. Меня же интересует, что было дальше? Кто что сказал, кто что ел, кто упился и плясал, кто мирно почил в упитии. Всех люблю, вообще люблю как" Надеюсь, что у Надевы доктор мне отпишет про всё. Ничего вы не пишите также о Федотовых хоромах и о моей конюшне. Что там творится? Здесь восемь моих учеников из разных вузов. Спас себе Бог. Федотовыми хоромами АА крестил Институт русского языка по имени его тогдашнего директора. Сотрудницы этого института, некоторые из них бывшие ученицы АА, именовались русские девки. просторечные слова в устах реформатского грубо не звучали никогда. О чём же писали ему, чем с ним делились? Ему рассказывали и о работе своей, и о поездках в экспедиции, и о том, как отдыхалось. С 1 по 9 апреля ездила в Архангельскую область. Путешествие прошло блестятельно. Была на краю света, как называют посёлок Нижнее Устье за Кинорезом его жители. Это Алиса Пункт. Баба тут боевой огонь поют и пляшут замечательно. Снимала и записывала. Была и в деревне Почьозеро. Шатровая церковь на холме, а озёра, холмы, леса. И всё белоснежное. Рыжики солёный брусник мачёный, картошка рассыпчатая. Хозяйкины рассказы о дурном и хорошем глазе, о водяном, о соседке Ворожее, и всё это под мирный шум самовара. Хорошо. В Ленинграде пробыл прекрасно. Доклад мой прошёл удачно. Потом рассказывала о своей работе тамошним структуралистам. Дни стояли отличные, солнце, ни единого облачка, безветренно. Много гуляли по городу, ездили в старую Ладогу, Выборг, Комарово. В горах шёл дождь, сапог не было, кеды промокли. И всё-таки в моём настроении головенствовала лирика, а не физика. «Карпаты красивы при любой погоде, а серый цвет и рваные ползучие облака придают им особое очарование в духе коро». На письма А.А. отвечал незамедлительно. «К тому же и в Ялте много работал, и, входя к нему, я почти неизменно видела его у стола, Но эта склоненная над столом фигура рисовалась не в окружении журналов папок и книг, а на фоне настежь открытой на балкон двери, а за ней сияние и свет крымской весны, небо, верхушки кипарисов, полоса моря, и не пылью своих фолиантов дышит АА, -а, а целебным для его нездоровых и легких спасительным воздухом, это и утешало меня». Да ещё то, что время от времени он выходит на балкон, сидит там в плетёном кресле, читает, думает, наблюдает за жизнью птиц, а значит, дышит, дышит, дышит. То, над чем он работал, отражено в его интерарии и в письмах к друзьям. До обеда сидел над транс, написал 3 страницы. Осталась крипция Сейчас болю морфологии, но, конечно, она базие фонологии плюс свои регалии: парадигма, регулярность всякие, тантум и прочее. Глаголам пока заниматься не буду. Это омут, в котором потонешь. А, ограничусь сюжетом попроще. Сумел в черне написать о реальности модели. Не доволен в целом, хотя кусочки есть. Ещё до завтрака писал этюдик о нынешний-нонешний, номер номер 00. Касательно нулей, а насколько нуль плох в жизни, настолько он важен в мысли. Без нуля мыслить нельзя. Нули бывают разные. Бывает истинный нуль в любой системе счисления. Система нуждалась в нуле, чтобы стать еще совершеннее. Приводил из индийских мудрецов чудесные топоров. Бывают и иные нули. Для вас он, Казулин, ничтожество нуль. Ну а для нас он велик, всемогущ и великомудр. Чехов — торжество победителя. А бывает и в лингвистике нулей. Они-то и не идеальны, и не козулины, а необходимый инвентарь системных отношений, о чем еще когда-то пеклись Фортунатов, Бодуэн и Сосюр. Нули в любой семитеологической системе необходимы. Это прямое следствие знаковости, где даже при двух возможных в качестве одного бывает ноль. То же при трех и более. Собственно, вся дихотомия построена на отношении к нулю. Делал выписки из Лескова, в частности, слово «стукач», якобы неологизм XX века, а у Данилевского в книжне Таракановой нашел «приболело». Вот тебе и неологизм, а ведь это 1882 год. Получил с почты Бандероль из Праги корректуры словаря. Читал все шесть столбцов на шести языках – русский, украинский, белорусский, английский, французский и немецкий. А ошибок мало, какие молодцы чехи. Как они умеют работать. Скоро конец, но до печатни далеко, до Живули. А ведь на эту работу, на которую всем наплевать, я и тратил более 15 лет. Допечатания словаря не дошёл.